Глава седьмая. Слова Алиуса повисли в воздухе, густом и тяжелым, как болотный туман. Казалось, само пространство архива сжалось, прислушиваясь к нашему разговору. Хотя чему там прислушиваться? Новым стеллажам и сложным на них коробкам? Однако воздух буквально искрился от напряжения. Я стоял, пытаясь впихнуть в сознание мысль, казавшуюся дикой, абсурдной. Достойный разве что дешевого романа из мира смертных. Сознание яростно сопротивлялось и ничего в себя впихивать не хотело. Особенно подобную чушь. Отец не умер. Он инсценировал свою кончину. Чем дольше я обдумывал эту бредятину, бестолково таращась на алхимика, который радостно вращал своими глазищами, тем сильнее сам в нее верил. На самом деле это было очень похоже на отца. На Казимира I. Он всегда отличался тягой к подобным выкрутасам. Извращенный многоходовой сценарий. Спектакль, где я, его наследник, актер, даже не подозревающий, что занавес давно поднят, а режиссер тихо хохочет за кулисами. Он наблюдает. Произнес я вслух, медленно, словно пробуя слова на вкус. Сидит где-то в тени, корчится от смеха, глядя, как его сын барахтается в теле забитого смертного, торгует зельями из собственной крови и выкручивается из дурацких дуэлей с местными выскочками. Вероятность данного сценария стремится к 100%. проскрипел Алиус, явно наслаждаясь произведенным эффектом. Для старого паука это, видимо, было лучшим развлечением за последние несколько столетий. Твой батюшка всегда обожал жесткие педагогические приемы. Характер его дела известное. Впрочем, как и чувство юмора. Это у вас семейное. Я сжал кулаки, чувствуя, как знакомый огонь ярости закипает где-то в глубине, в районе грудной клетки. Но на этот раз гнев был холодным, острым, словно отточенный клинок. Он не выплескивался наружу, а концентрировался, превращаясь в отличную мотивацию. Наконец-то в этой идиотской игре появился намек на реальную интригу. Теперь я мог понять, зачем отцу понадобился вонючий диплом смертных. Вернее, теперь я знал, что дело было вовсе не в дипломе. Хорошо, согласился я, и мой голос прозвучал на удивление спокойно даже для меня самого. Допустим, ты прав. Что это меняет? Завещание подлинное. Официально темный властелин умер. Условия получить диплом остаются в силе. Я все еще заперт в этом. Я поднял руки, с отвращением посмотрел на свои слишком тонкие пальцы. Пальцы какого-то тщедушного писаря, а не повелителя тьмы. Меняет все, юный Чернослав. Паук приподнял переднюю пару лап в некоем подобии красноречивого жеста. Выглядело так, будто он собирался прочесть лекцию о преимуществах паутины перед обычной веревкой. Если ты просто выполняешь капри спокойного отца, ты пешка. Если же ты понимаешь, что это часть большой игры, где твой отец жив, а значит остается чрезвычайно опасным игроком, ты становишься уже не пешкой а, скажем, ферзем, фигурой с непредсказуемой траекторией движения. И это дает преимущество. «Преимущество?» — горько усмехнулся я в чем? «В том, что я теперь должен не только зубрить скучнейшие теории смертных, а выполнять еще кучу функций, держаться подальше от Баратова, который смотрит на меня, как находящую катастрофу, быть на стороже со своей семейкой». И выслеживать собственного отца, который, возможно, принял облик кого-то из тех, кто находится в институте. Великолепно. Просто сказочно. Преимущество в знаниях, мальчик. План твоего отца способствовал нашей встрече. Алеус понизил голос до доверительного шепота, будто мы с ним два заговорщика. Я один из немногих во Вселенной, кто понимает природу источника тьмы. Не на интуитивном, как вы чернославы, а на алхимическом уровне. Я знаю, как он устроен, как пульсирует, как его можно использовать. А еще я знаю слабости твоей семьи, их страхи, их амбиции. Я знаю, как устроены смертные. Не по наслышке, а по личному опыту. Алиус помолчал, давая мне переварить сказанное. Его восемь глаз блестели в полумраке, как драгоценные, но абсолютно несимпатичные камни. «Я предлагаю сделку, Казимир Чернослав», наконец произнес паук. Из его голоса исчезла всякая насмешка, остался лишь холодный стальной расчет. «Я становлюсь твоим консультантом, тайным наставником». Я научу тебя управлять тьмой, находясь в этом теле. Не подавлять ее взрывные выбросы, не дрессировать, как дикого зверя, а именно управлять. Пока сидел в завалах, слышал, как ты ночью гонял свою тьму по полигону. Это не дело, Чернослав. Ты приструнил ее, но вы до сих пор не являетесь одним целым. Я помогу тебе понять, какую игру затеял твой отец и как в ней выиграть. Более того, я использую свои связи и знания, чтобы вычислить, за какой личиной он скрывается. Поверь, твой отец однозначно где-то здесь. Взамен, паук сделал паузу, в его шипении слышалась едва уловимая нота тоски. «Взамен ты поможешь мне вернуться в империю вечной ночи» или, по крайней мере, обеспечишь здесь, в десятом мире, достойную лабораторию, а не эту убогую нору, и доступ к ресурсам, настоящим ресурсам, а не пыльным артефактам, что десятилетиями лежат на полках. Я смирил Алиуса долгим, оценивающим взглядом. Старый алхимик-предатель, сосланный отцом. Возможно, папа был не так уж не прав. Возможно, Алиус гораздо опаснее, чем кажется. Умный, обиженный, обладающий знаниями, которые мне сейчас отчаянно нужны, но, пожалуй, в этом и соль. Чем выше уровень опасности, тем интереснее. «Почему я должен тебе доверять?» — спросил прямо, не отводя взгляда от ближайшего рубинового глаза. Смотреть одновременно во все восемь не получалось. «Ты был сослан моим отцом». Что мешает тебе предать меня? Сдать наследника комитету по унынию? Получить прощение или удобное местечко подальше от архивной пыли? Алиус заколокотал, сдав звук, похожий на смех. Милость? Чья? Семейки Чернослав или твоего отца? Он пошевелил хилицерами, и мне на секунду показалось, что паук сейчас плюнет. Мальчик, я лучший алхимик во всех мирах. Я знаю слишком много, потому что застал времена, когда Казимир Первый таковым еще не являлся. Для всех чернославов старый алиус угроза, которую нужно держать подальше и под замком. А ты... Ты наследник и главный претендент на трон, который твой отец, судя по всему, не спешит покидать по-настоящему. А значит, для такого сложного плана... У темного властелина были причины. Можно ли мне доверять? Конечно, нет. Но сейчас у нас общие интересы. Доверие у дел смертных. Для нас, порождение бездны, существует лишь взаимная выгода. Тоже вполне рабочий инструмент. Логика паука была железной. Жесткой, циничной. Именно такой, как мы, Чернославы, любим. Ладно, кивнул я через минуту, сделав вид, что раздумываю. Хотя решение было принято мгновенно. Сделка. Ты мой тайный наставник. Но первое же предательство, Алиус. Я найду способ стереть тебя в пыль, даже пребывая в этом жалком теле. О, не сомневаюсь. Паук склонился в насмешливом поклоне. Итак, начнем со снов. Твоя проблема не в том, что сила не слушается. Твоя проблема в том, что ты пытаешься управлять ею, как раньше, из центра своей воли, и своей сущности. Но твоя сущность сейчас скована, заточена в чужой плоти. Плоти, которая боится, ненавидит, отчаянно хочет доказать свою значимость. Эти эмоции не твои. Они принадлежат Сергею Оболенскому, Однако именно они являются топливом. Ты должен не подавлять их, а перенаправлять, сделать рычагом. Алиус говорил и говорил без остановки. Я слушал. Постепенно мозаика начала складываться в логичную картину. Изначально вспышки тьмы всегда совпадали с сильными эмоциями. Яростью от унижения, странным теплом к муравьевой, бешенством от тупых выходок смертных. Это были эмоции сосуда. Тело Сергея реагировало на мир своим жалким, ничтожным образом, а тьма, привязанная к моей душе, но пронизывающая каждую клетку этого тела, отвечала взрывом, грубым детским воплем протеста. Первый урок, прошипела Люс. Осознай разделение. Ты здесь. Одна из его волосатых лап ткнула в воздух в сантиметре от моего лба. Твоя сила здесь. Другая лапа указала мне на грудь солнечное сплетение, а тело — это всего лишь инструмент. Несовершенный, хрупкий, но единственный, что у тебя есть. Перестань бороться с инструментом. Научись его настраивать. Или сломаешь. Паук велел мне сесть на холодный каменный пол, скрестить ноги и сосредоточиться на пульсации тьмы, осевшей на дне сосуда, на биении сердца, на движении воздуха в легких. Это было невыносимо скучно, но я послушно выполнял его указания. «Твое высокомерие душит тебя. Вы, Чернославы, слишком горделивы», — заметил аля словно читая мои мысли. Высокомерие тоже часть проблем с инструментом. Расслабься. Ты не утратил силу. Ты просто забыл, как к ней подступиться с другой стороны. Со стороны рукоятки, а не лезвия. Через час этой пыточной медитации, которая показалась вечностью, я уже мысленно перебирал способы как бы изящно швырнуть в паука ближайшим толстенным фолиантом. Но потом, в момент очередной волны раздражения, Поймал себя на том, что отслеживаю, как этот самый гнев рождается где-то в желудке, сжимает диафрагму, заставляет кровь бежать быстрее. А затем в этом месте, в точке сжатия, отозвалась смутная теплая пульсация. Не взрыв, ни удар, именно пульсация. Ленивый сонный отголосок. Чувствуешь? Тут же, как стервятник налетел на меня Алиус. Я-то чувствовал. Вопрос, как почувствовал он? На расстоянии. Это не тьма. Это ее тень. Скакал вокруг меня алхимик, размахивая лапами и щелкая хелицерами. Отражение в эмоциональном состоянии проводника. Запомни это ощущение. Это точка входа. Дверная ручка. Перестань ломиться в запертую дверь плечом. Найди ручку. Мы договорились встречаться каждую ночь после отбоя. Алиус пообещал подготовить ряд алхимических препаратов, совершенно легальных, чтобы не привлекать внимания, которые помогут стабилизировать шаткую связь между духом и телом, а еще порыться в архивах на предмет возможного интереса моего безумного папаша к десятому миру. Очевидно, если он запихнул меня сюда. Интерес точно есть. Когда я, усталый, с противоречивыми чувствами, от злости до щекочущего нерва азарта покидал архив, из-за стеллажа у выхода высунулась ободранная физиономия Гнуса. «О, его императорское высочество, пожаловали!» Усмехнулся я, склонив голову в ироничном поклоне. «Что такое? Батюшка не признал у себя наличие еще одного чада?» «Очень смешно», — буркнул Гнус. Затем выглянул из-за меня и со слезами на глазах запричитал. «Хозяин, он... он вернулся? По-настоящему?» В его писклявом голосе звучали такая радость и собачья преданность, что аж покоробила. Гнус — не просто слуга. Он был творением Алиуса, живым свидетельством его экспериментов, и при этом буквально боготворил алхимика. «Да», — буркнул я, — вернулся. «И, кажется, надолго». «Можешь прекратить свои метания по кампусу и тоже возвращаться». Гнус взмахнул руками, ёркнул в проход и засеменил Калиусу, странно припадая на одну ногу. «Босс», — выдохнул пацан, — голос его дрожал. «Вы... вы целы. Я думал, вас там задавило насмерть. Я плакал». Алиус уставился на мальчишку всеми глазами одновременно. «Пожалуй, можно было сказать, что паук выглядел растроганным». Цел, Гнус, более-менее. Спасибо тебе за наблюдательность. Что тут происходило в мое отсутствие? О, босс, непременно все вам расскажу. Гнус замотал головой так, что она, казалась вот-вот оторвется. Потом покосился в мою сторону и добавил. Как только останемся вдвоем. Я присматривал тут за всеми, днем и ночью. И за новым хозяином тоже. Новым хозяином? Алиус снова издал клокочущий звук, похожий на смех. «Нет, Гнус, он не хозяин. Он деловой партнер. И наш с тобой шанс на перемены». Мальчишка смотрел то на паука, то на меня, явно не понимая, но отчаянно стремясь вникнуть и угодить. «Слушай сюда», — продолжил Алюс, «Ситуация меняется. Нам нужны глаза и уши». Много глаз и ушей. Твоя задача — следить, искать странности. Ты будешь мельтешить везде. Среди студентов, в столовой, у профессорских кабинетов, в комнатах персонала. Все, что услышишь, любые непонятные разговоры, слухи, мелочи записываешь. Вот. Одна из Лапалиуса скользнула по нижнему ярусу стеллажа, Извлекла оттуда маленький потрепанный блокнотик в кожаной обложке и короткий, почти истертый карандаш. Все сюда, каждый день, понял? Гнус с благоговением, будто ему вручали священную реликвию, взял блокноты и карандаш, прижал их к груди. Понял, босс, все запишу, каждую мелочь. Я все вижу, я все слышу. Гнус тихий, гнус невидимый. И чтобы ни слова никому добавил я. «Если проболтаешься, узнаешь, что такое настоящая боль». «Никому», — эхом повторил Гнус и тут же спрятал блокнот за обшлак рукава. «Молчок. Я знаю, как молчать. Босс учил молчать и слушать». Алюс одобрительно похрустел хелицерами. «Иди, начни с ночного обхода. Кухни, подвалы. Послушай, о чем треплется ночная смена уборщиков. Они всегда в курсе самого интересного» и меньше всего ожидают, что их слушает мальчишка. «Уже бегу, босс!» — Гнус поклонился, затем, пятясь, исчез в темноте между полок, слившись с тенями так быстро и бесшумно, что, кажется, его вообще не было. «Преданное создание», — заметил я, — «и полезное». «Каждый инструмент хорош на своем месте», — философски прошепел Алиус. «Он видит и слышит то...» на что мы с тобой никогда не обратим внимания. Гнус он как крыса, а крысы повсюду, в прямом и переносном смысле. Теперь иди, тебе завтра изображать прилежного студента. А мне, мне нужно обдумать, с чего начать наши поиски в этой каше из лжи и полуправды и подготовить для тебя первую настойку завтра ночью следующий урок не опаздывай я кивнул чувствуя как усталость наваливается тяжелым грузом и направился к выходу сделка была заключена теперь у меня появился наставник пусть видим многоногого язвительного алхимика появился шпион пусть в форме уродливого мальчишки крысы появилась цель куда более сложная и опасная чем дурацкий диплом а еще появилась леденящая душу, но чертовски интригующая уверенность. Алиус прав. Мой отец не просто наблюдает со стороны. Он где-то здесь, совсем рядом. Возможно, дышит мне в затылок и проверяет, не сломался ли его наследник. Вернувшись в комнату общежития, я присел на кровать и задумчиво уставился на Звенигородского который мирно похрапывал в своей постели, счастливо пребывая в объятиях сна. Мне бы его безмятежность. На стене, как бельмо на глазу, по-прежнему висел портрет Марены. Ее ледяной пронзительный взгляд, казалось, нацелился прямо на меня. Каждый раз, встречаясь с ним, я чувствовал прилив ярости и беспомощности. Эта картина бесила меня неимоверно, а сейчас особенно. Я решил поговорить с Артемом Истрогановым, но делать это в присутствии тетушки Марены, которая через портрет пыталась следить за мной, нельзя. Разговор, который запланировал, слишком важен. Мне нужны союзники здесь и сейчас. Не просто полезные идиоты вроде Гнуса, а те, кто уже доказал свою необъяснимую преданность. Те, кто врал ради меня декану, кто встал рядом в драке с Леонидом. Их лояльность была иррациональной, глупой с точки зрения Чернославов, но именно поэтому ценной. Эту лояльность пора было окупить высочайшим доверием. Я подошел к кровати и, не церемонись, силой тряхнул Звенигородского за плечо. «Артем, просыпайся». Тот буркнул что-то невнятное, пытаясь закутаться в одеяло. «Вставай» мой голос прозвучал жестко без права на возражение звенигородский приоткрыл один глаз оболенский ты чего спятил сейчас ночь вставай одевайся. тихо это важно что то в моей интонации заставило артема подчиниться он сел на кровати протирая глаза в его взгляде появилась настороженность смешанная с любопытством что случилось молчи и следуй за мной и не смотри на портрет Эта дрянь может забраться в голову кому угодно или зацепиться за твои мысли. Последнюю фразу Звенигородский, очевидно, не понял, но уточнять не стал. По-моему, он решил, что я немного не в себе. Я вывел Артема в коридор, и мы бесшумно, как тени, двинулись к комнате Строганова. Двигались молча. Звенигородский шел сзади, я чувствовал, как его недоумение с каждой секундой сменяется тревогой. Дверь в комнату Никиты была не заперта. Я вошел внутрь, Звенигородский проскользнул за мной. Строганов спал, свернувшись калачиком под тонким одеялом с открытым учебником по ботанике, лежавшим возле подушки. Я подошел к кровати и резко тряхнул Никиту за плечо. «Строганов, проснись!» Он открыл глаза мгновенно. Увидев меня, а за моей спиной сонную, озадаченную физиономию Звенигородского Сразу принял сидячее положение. «Серж, Артем, что... что происходит?» «Вставай». Созрел срочный разговор. Звенигородские строганов уселись рядышком на два стула. Я с торжественным лицом замер напротив них. Как это сказать? Как облечь слова кошмары величия своей истинной сущности? Любые фразы казались слишком мелкими, слишком бледными. «То, что вы сейчас услышите», — начал я, — «не должно покидать стены этой комнаты. Никогда. Если вы проболтаетесь, вы умрете, потому что само знание убьет вас. Или потому что за вами придут другие, те, для кого ваши жизни дешевле пыли. Поняли?» Они кивнули, оба, одновременно. Звенигородский сжал губы, Строганов нервно икнул. Он всегда икает, когда волнуется. Хорошо. Сделал паузу, позволяя своим товарищам проникнуться моментом. Я не Сергей Оболенский. В комнате воцарилась гробовая тишина. Было слышно, как за окном свистит ветер. «Тогда кто ты?» — удивился Звенигородский. «Меня зовут Казимир Чернослав», — произнес я. «Наследник престола Империи Вечной Ночи» сын темного властелина, которого вы, смертные, назвали бы богом или дьяволом. Я существо из другого мира, и силы что течет в моих... Я с отвращением взглянул на свои руки в моих жилах, способность стереть ваш хрупкий мир в прах. Я здесь, потому что мой отец в своей извращенной мудрости завещал мне получить ваш жалкий диплом, прежде чем я смогу официально получить трон». А теперь выясняется, что он, возможно, вовсе не мертв, а наблюдает за этой комедией где-то здесь, рядом. В общем, я темный властелин, и мне нужна ваша помощь.